12 апреля. Вербное воскресенье. Иван. — Так вы примете заявление или нет? Девушка с двумя звездочками на серых погонах не отвечает. Смотрит с неприязнью. Мы с Александром Павловичем стоим перед деревянным барьером, над которым громоздится грубо сваренная решетка, а за ней установлено толстое стекло. К решетке прикручена вывеска дежурная часть. «Так вы примите!» Александру Павловичу приходится наклоняться, чтобы кричать в щель между барьером и стеклом. В полицейском отделении невыносимо душно. Висит тяжелый запах то ли пота, то ли старого линолеума. Мы вымокли по дороге сюда, попали под грозу и ливень, и от этого духота еще противнее. Александр Павлович снимает куртку и остается в обтягивающей футболке, изрисованной скелетами и черепами. запаху полицейского участка примешивается сладкая вонь его дезодоранта. Руки Александра Павловича густо покрыты татуировками, черными и цветными, зная, что в хосписе его прозвали Сашей Пашей, прозвище ему подходит. Этот некрасивый пожилой человек нелеп и неприятен в своих потугах выглядеть юнцом. Но сегодня я сам увязался за ним, когда он собрался в полицию, чтобы заявить на Зорина. «Примите заявление! Избит человек!» — кричу уже я, пытаясь поймать отсутствующий взгляд девушки-лейтенанта. «Это наша сотрудница, медсестра хосписа, избита прямо во время работы!» — подхватывает Александр Павлович. где она?» В глазах дежурной впервые мелькает подобие интереса. Но не из-за происшествия в хосписе, а потому что она начинает разглядывать Александра Павловича, его инфернальную футболку, его серьги. и расписные руки. — Где она? — Там, на работе, — Александр Павлович неопределенно показывает себе за спину. — Ходит? В сознании? — Ну, да. — Тогда заявление должна сделать сама потерпевшая, либо ее законный представитель. Побои сняли? — Да, вот. — Я показываю дежурный телефон с фотографией Вероники. — Только тут смазано, она отворачивалась. «Да нет, не то!» — в голосе дежурной, наконец, появляется человеческая эмоция. Усталая досада. «Побои надо снять в поликлинике. Принеси справку». «Я все видел! Я свидетель!» — Александр Павлович кричит в щель, прижавшись лицом к решетке. «Ваша фамилия?» — неожиданно резко спрашивает дежурная. «Моя? Антипов? Потерпевший кем приходитесь?» — Я медбратом, в смысле, работаю в хосписе. — А вы? — поворачивается ко мне дежурная. Ее скулы и лоб под челкой подпорчены шрамами от подростковых прыщей. — Кем прихожусь? — Сердечным другом, — со вздохом говорю я, начиная уставать от этого абсурда. — Ага, ясно, — сердится дежурная, уловив мою издевку. — А друг друга вы кем приходитесь? Медбратьями или сердечными друзьями? — Так вы примите заявление, — торопливо говорю я, чтобы опередить Александра Павловича, готового взорваться в ответ на грубый намек. — Идите, пишите, вон туда. Она показывает на стенд с надписью «Уголок заявителя», висящий напротив дежурной части. — Там образцы. Под стендом на колченогом столе рассыпаны листки бумаги и валяются несколько ручек. Александр Павлович хватает листок и начинает писать, склонившись к столу. Ни табурятки, ни стула в уголке заявителя нет. Нас то и дело задевают проходящие мимо полицейские. За решеткой дежурной части появляется новое лицо, горбоносый мужчина в майорских погонах. Несколько секунд смотрит на нас, потом спрашивает дежурную. «А это что за красавцы?» Дежурная что-то отвечает, но мне не слышно. «Из хосписа?» — переспрашивает Горбоносый. «Так-так». Он уходит из дежурной части через внутреннюю дверь и вскоре появляется в коридоре, направляется к нам. «Добрый день, граждане! Начальник отдела полиции майор Нодия. Дежурная доложила мне о ЧП в вашем хосписе. Это какой же хоспис? Тот, что на Еловом холме? А вы, значит, заявление пишете? Хорошо». — Отдадите дежурное, а потом я хотел бы с вами побеседовать. Не возражаете? М — Да, хорошо. Дежурное проводит вас в мой кабинет. Горбоносый говорит быстро, не давая нам вставить ни слова. Резко разворачивается и уходит. — Чего это он? — растерянно произносит Александр Павлович, провожая майора глазами. Спустя четверть часа нас пропускают через турникет внутрь участка, и мы идем мимо обычных железных дверей, мимо зарешетчатых закутков обезьянников, в самый дальний конец коридора, где в кабинете номер 16 обитает майор Нодия. — Как думаете, Ваня, она его любит? — ни с того ни с сего спрашивает Александр Павлович. — Кто любит? Кого? — Зорина. — Ника его любит? — Я даже останавливаюсь. — О чем вы? Она его ненавидит. — Ох, Ванечка! — закатывает глаза Александр Павлович. Вы еще молоды, не знаете, что можно любить и ненавидеть одновременно. И так бывает очень даже часто. — Нет, здесь не тот случай. Она его просто ненавидит. — Простите, Ваня, — вздыхает Александр Павлович, — не хотел вас задеть. Но женская душа — такая сложная штука, а Ника, она реально особенная. Особенные люди, они во всем особенные. — Да, — киваю я, — Ника особенная, это правда. Но любовь для нее — это любовь, а ненависть — это ненависть. И она не станет прятать одно за другим. — Так, так, так. Видно, вы неплохо ее знаете. В голосе Александра Павловича появляются лукавые нотки. — То, что вы на нее запали, уж, извините, заметно невооруженным глазом. Как вас вштырило сегодня утром, когда вы увидели Нику в синяках? С каким свирепым видом вы бросились искать Зорина? Окажись он в хосписи Быть бы смертоубийству. — Александр Павлович, наверное, вы не все знаете про эту сволочь Зорина. А то, что я чувствую к Нике, понимаю, это достойно иронии, но все же это мое дело. — Ванечка, не обижайтесь, я не хотел. Он неприятно берет меня за плечо. Я ведь тоже очень взбудоражен. В хосписе творятся реально крутые вещи, а Ника, она правда необыкновенная, и вы даже не представляете, насколько... — Эх, жаль, больше ничего не могу вам сказать, но, может быть, вы и сами когда-нибудь узнаете. Я смотрю на него с удивлением. Неужели Никина тайна перестала быть тайной? Майор нодя делает приседания. Присев, он тянет руки вперед, а, вставая, опускает по швам. На майоре белая майка без рукавов и форменные брюки со спущенными подтяжками. Майор видит, что мы вошли, приседает последний раз и встает со словами «Шестьдесят четыре. Хочу до ста довести. Да. Лучшее упражнение от давления. Ноги, второе сердце. Когда ноги работают, сердце отдыхает. Да. Он накидывает подтяжки поверх майки и, вероятно, решив, что обмундирован, достаточно садиться за стол». Кабинет майора приятно отличается от прочего нутра отделения Здесь светло и чисто, стены не жутко синие, а отрадно-голубые. Вот только запах. Оказавшись здесь, понимаешь, что именно майору отделение обязано своим специфическим омбре. «Садись, прошу!» — майор показывает на рядок стульев у стены. «Хочу с вами беседовать». «Нехорошие вещи происходят в вашем хосписе, да? Вы, кстати, оба там работаете?» Смотрю на Александра Павловича, ожидая, что он ответит, но он почему-то смущен и растерян. «Нет», — говорю я, — «там работает Александр Павлович, он медбрат, а я просто знакомый, потерпевший». «Знакомый, да», — повторяет майор, словно подбадривая меня. «И что там у вас случилось?» Майор подтягивает к себе лист бумаги и берет ручку, будто собирается записывать. Его руки, плечи и особенно грудь в вырезе майки покрыты густо-кучерявой черной шерстью. «Мы уже изложили в заявлении», — я стараюсь говорить спокойно, но вся эта ситуация и сам майор, и дурацкий разговор в коридоре с Александром Павловичем дико раздражают меня. — Сегодня ночью врач хосписа Семен Зорин напал на медсестру Веронику. — Веронику... Я пытаюсь вспомнить Никину фамилию. — Фомичеву, — подсказывает Александр Павлович. — Да, напал на Веронику Фомичеву избил сбил ее. Возможно, сломал нос, но это пока неизвестно. Рентген не успели сделать. — А почему набросился? По какой причине? — По какой причине? — Я вспоминаю Нику. Какой она была сегодня утром. Тихую, печальную. не похожую на себя, с длинными синяками под глазами, странно напоминающими карнавальную маску. Ника сидела на койке в сестринской дежурке, привалившись к стене, безучастная ко всему. На мой вопрос, почему Зорин избил ее, с горечью сказала. — Ревность, Ванечка, обычная ревность. Любой мужик имеет право. Подняла на меня погасший, тоскливый взгляд и добавила. — Я очень устала, Ваня. Зорин напал на Фомичеву из хулиганских побуждений. Я стараюсь отвечать майору на протокольном языке. Пьяный был, добавляет Александр Павлович. Да, в состоянии алкогольного опьянения. Так, с этим мы и разберемся, да. Майор постукивает концом ручки по листку, на котором он так и не написал ни одной буквы. А вот не связан ли этот инцидент с тем, что происходит в вашем хосписе? — Я имею в виду организованную там антиобщественную акцию. — Нет, — говорю я, — никак не связан Это чистое хулиганство. — Да, хулиганство, — задумчиво повторяет майор. — Возможно. Но вот что касается акции. Тут есть вопросы. Вы, кстати, имеете к ней отношение? Отводит взгляд в сторону, глядит в окно, будто наш ответ ему не особо интересен. А я смотрю на горбоносый профиль майора и думаю о том, что первый раз в жизни оказался в полицейском участке. И какие тут действуют законы, я не знаю. Уж наверняка не те, что прописаны в кодексах и прочих конституциях. Может быть, майор имеет полномочия сразу арестовать нас, узнав, что мы причастны к антиобщественной акции. И не окажемся ли мы через пять минут в ближайшем к майорскому кабинету обезьянники? А если он потребует, чтобы мы назвали зачинщиков? Что нам тогда делать? Но майор, кажется, не собирается давить на нас или запугивать. Послушайте, уважаемый, это не допрос, — говорит он мягко. Я только предполагаю, что вы знаете людей, которые заварили всю эту кашу, и хочу, чтобы вы их предупредили. Не надо. Да, не надо. Они не знают, на что идут. Решение о закрытии хосписов будет выполнено так или иначе. — Что значит «так» или «иначе»? — подает голос Александр Павлович. — Так значит «по доброй воле». А «иначе» значит «иначе», да. Тут вот какое дело. У меня племянник тоже больной этой СГД. Пятилетний мальчик, сын сестры. Он был в другом хосписе, не в вашем. Сегодня сестра забрала его домой. Что делать дальше, не знает. Дали какие-то пилюли, сказали «хватит на неделю». Да. «Не спрашивайте, как я отношусь ко всему этому. Что решено, то решено. Надо выполнять. Так что прошу передать мои слова вашим протестантам. Не надо!» э -э, Да вы сейчас сами все поймете», — говорит майор, увидев за окном серый автобус, подъехавший к отделению. «Едва выйдя от майора, мы слышим тяжелый топот. По коридору навстречу нам идут люди в черной амуниции». Поверх бронежилетов на них нацеплены гроздьями какие-то подсумки и обоймы, на поясах болтаются дубинки, руки заняты армейскими баулами и громадными шлемами. Они идут, как бы не замечая, не только нас, но и местных полицейских. Кто не отскочил пеняй на себя. С грохотом открывают решетки обезьянников, сваливают туда снаряжение и идут за новыми партиями баулов, серых ящиков и алюминиевых щитов. Прижимаясь спинами к стене, мы добираемся до выхода и видим два автобуса, на которых прибыли чёрные гвардейцы. Автобусы больше похожи на бронемашины с бойницами вместо окон. «Это что же?» — ошеломлённо говорит Александр Павлович. «Всё по нашей душе?» Я не отвечаю, поворачиваюсь и иду в сторону хосписа. Александр Павлович нагоняет меня. «Ваня, вы куда?» «Как это куда?» В хоспис. Механически отвечаю я и вдруг останавливаюсь. «И в самом деле? Куда?» «Ваня, вы, наверное, думаете о том же, о чем и я?» Александр Павлович заглядывает мне в глаза. «Куда и зачем мы лезем? К черту в зубы, а? Не знаю, как вы, Ванечка, а я, наверное, не гожусь в героя-добровольца. Вы рожи этих гвардейцев видели?» Гранитные рожи с пустыми гранитными глазами. Даже одного из них хватит, чтобы проломить нам всем бошки и свернуть шею. А их там. Смотрю на Александра Павловича и вдруг чувствую, как меня сгробастывает холодными лапами прежний страх, который уже много дней не въявлялся под мою душу, как будто я опять барахтуюсь в затхлой уборщицкой коморке. терзаемый и неодолимым желанием уползти, забиться в какую-нибудь щель, по хамельоне слиться с фоном. Это не моя жизнь. Я не готов к такому. И никогда не буду готов, потому что я другой, из другого теста. — Понимаю, — продолжает Александр Павлович, — для вас хотя бы есть стимул. Там ваша Ника. Моя Ника? Смешно. Да какая она моя? Не была моей и никогда не будет. Ловлю в коридоре, бегущую от одной палаты к другой, слышу ее вечный «потом, потом, Ваня, потом». А теперь, может быть, и никакого «потом» не будет. Налетят эти черные, скрутят, растащат по разным каталашкам И все равно, если я сейчас не вернусь, если просто исчезну, что она подумает обо мне? О дезертире и предателе. Господи, ну что мне делать? Подтолкни! Подай, что ли? Хоть знак какой-нибудь?» В кармане тренькает телефон, сообщение от отца Глеба. «Ваня, срочно возвращайся в хоспис». «Ваня?» «И на «ты». Он никогда ко мне так не обращался. Значит, в хосписе что-то стряслось. Уже не думая, делаю шаг, потом еще и еще и уже бегу к хоспису. Слышу сопение сбоку. Вижу Александра Павловича». опять снявшего куртку и бегущего рядом в своей дурацкой футболке. — И что? И вы тоже? — Эх, — задыхаясь, Сепитон, — я не знаю. Я не тоже, я просто... Докатись оно все. Отца Глеба нет ни в резнице, ни в храме. Мы уже хотим бежать искать его по хоспису, но сталкиваемся с ним в притворе. — Что случилось? Что-то с Никой? — пыхчу я в лицо отцу Глебу. — Нет, с Никой все хорошо, и она... — Это невероятно. Кажется, она теперь не одна. Отец Глеб умолкает, смотрит на Александра Павловича, явно не желая говорить при нем. — Не одна? О чем вы? — Речь идет о Никиных способностях. — Есть еще один человек. — Идемте. Отец Глеб увлекает меня к двери в ризницу. э погодите! — Александр Павлович хватает отца Глеба за рукав. — Если вы о том, что Ника может обезболивать, то я в курсе. Она мне все рассказала и попросила помочь ей. И прошлой ночью она как раз обезболивала девочку в терминальном, когда туда вломился Зорин. Мы переглядываемся с отцом Глебом. Слово «обезболивать» по отношению к Нике звучит грубо, будто Ника — какой-то препарат. — Я не понял. Кто-то еще может так же? Александр Павлович намертво вцепился в рукав отца Глеба. — Простите, дорогой мой, — сухо и твердо говорит отец Глеб, выдергивая рукав из его пальцев. — Нам нужно поговорить с Иваном Николаевичем. — Отец Глеб, — вмешиваюсь я, — этой ночью Александр Павлович спас Нику Адзорину. Если бы не он, неизвестно, чем бы все закончилось. И, насколько я понял, он действительно знает про Нику. Пожалуйста, говорите при нем. — Да, — возбужденно кивает Александр Павлович. — Да, говорите при мне. Спасибо, Аня, вы настоящий друг. По лицу отца Глеба вижу, насколько неприятен ему Александр Павлович. — Хорошо, — неохотно говорит он. Сегодня в хоспис приехала Алешина мама. — Как? — взвизгивает Александр Павлович. — Это мыбра из правительства, которое его бросила. Отец Глеб вперяет в него сердитый взгляд. сначала узнайте причину по которой она его бросила а потом судите алешин приступы отдавались в ней такой болью что она теряла сознание и даже пережила клиническую смерть она боялась если так случится еще раз она умрет и об алеша некому будет заботиться ох ни хрена себе от возбуждения александр павлович начинает обеими руками чесать свою розовую голову так что же получается Она, как Ника, может обезболивать? Вижу, что отец Глеб едва сдерживает раздражение. Пока непонятно. Отрывисто говорит он. Никто не пытался проследить, переходит ли Алешина боль к Марии Акимовне. Мария Акимовна? Так ее, что ли, зовут? Отец Глеб в гневе поворачивается к Александру Павловичу. Вы что, совсем за новостями не следите? Она была в правительстве единственным человеком, который пытался выступить против закрытия хосписов. Погодите, отец Глеб. Теперь уже я хватаю его за рукав подрясника. И как же она решилась приехать? И что теперь будет? И где Ника? Ник сейчас с ней в Алёшиной палате. У Алёши сегодня праздник. Один о маратом на караулец, чтобы никто к ним не входил. А Ника сегодня так разволновалась, что расплакалась. Что? Ника расплакалась? Я мотаю головой. Да она никогда — А что, при сотрясении мозга бывает. Я вот видел, как один мужик целую неделю нюни не распускал. — Да погодите вы, Александр Павлович! — с досадой кричу я. Хочу бежать туда, к Алешиной палате, мимо которой я еще недавно крался, холодея от ужаса. А теперь хочу быть там, хотя бы под дверью, вместе с Диной Маратовной, охранять эту дверь и тех, кто за ней, и то, что за ней. Но ноги вдруг сами несут меня из притвора в храм. Я вбегаю туда и замираю на пороге. В храме полумрак, электрические свечи на стенах погашены. Сверху из оконца в шатре падает узкий луч, белым пятном лежит на полу. Я опускаюсь на колени, крещусь на это пятно, кланяюсь ему. — Господи! Господи!